Славу и честь, чтоб красавицу-девушку мне возвратили, Вместе же с ней, чтоб подарки блестящие также прислали, От кораблей же врагов отогнав, возвращайся обратно. Так Ахиллес и потроков меж собой вели разговоры. Стрелы меж тем осыпали Аякса, Не смог устоять он. Одолевала и воля завеса его, и удары славных троянцев. Сияющий шлем под ударами звоном, страшным звучал висков. Без конца копья в бляхи прекрасного шлема. Замлела плечо у аякса, крепко дотоле державшая щит многопестрый. Не в силах были троянцы пробить этот щит, Как не сыпали копья, тяжко дышал теломоний. По всем его членам обильный пот непрерывно струился. Никак уже не был он в силах вольно вздохнуть. Отовсюду вставала беда за бедою. Быстро приблизившись, Гектор по ясенной пике Аякса острым огромным ударил мечом, и от древка у шейки все целиком отрубило стрие. Бесполезно обрубком вновь взмахнул Аякс теломоний. Далеко от пики шумом упала на землю ее заостренное жало. Духом своим безупречным познал тут Аякс устрашенный «Дело богов» что широко гремящий звезд подсекает все решения Якса, желая победы Троянцу. Он отступил, и Троянцы на быстрое бросили судно неутомимый огонь, неугасное вспыхнуло пламя. Так пожар корму корабля охватил. Ахиллес тут в бедра ударил себя и вскричал, обратившись к Патроклу. «Богорожденный Патроков, поспеши, боец, быстроконный. Ясно, я вижу, огонь на судах занимается наших. Если возьмут корабли, это ведь мы, и уйти-то не сможем. Вооружайся скорее, а я соберу наше войско». Начал тот же Патроков облекаться сияющей медью. Прежде всего, по прекрасной поноже на каждую голень он наложил, прикрепляя поножи серебряной пряжкой. Следом за этим и грудь облачил себе крепкой бронёю сына Пелеева, острый, усыпанный звездами густо. Сверху набросил на плечи могучий меч среброгвозный с медным клинком, а потом огромнейший щит некрушимый. Мощную голову шлемом покрыл, сработанным прочно, с конской гривой. Грозно над шлемом она волновалась. Взял и две пики, какие ему по руке приходились. Только копья одного не взял Эокида. Тяжел был крепкий огромный тот ясень. Его никто из ахейцев двигать не мог. Лишь один Ахиллес без труда потрясал им, ясенем тем пелионским, который с вершин Пелеона был принесен для Пелея Хироном на гибель героя. Автомидонту велел он коней запрягать поскорее. После пелида героя всех больше его почитал он. Всех был надежней он в ожидании призыва из битвы. Автомедон под ярмо коней поставил Ксанфа и Балия. Оба они словно ветер носились. К ним на пристяжку он пряг безупречного в беге Педаса. Им завладел Ахиллес, Гетионов, разрушивший город. Смертный вполне за конями бессмертными мог поспевать он. Самый Хилес же по стану ходил и своим мирмидонцам вооружаться приказывал всем. На волков кровожадных были похожи они, с несказанной отвагой в сердце. Рвут они жадно на части оленя рогатого, чаще леса поймавший его, их пасти багровой от крови. После подходит к ключу черноводному целую стаей. Узкими там языками локает с поверхности воду, кровью убитого зверя рыгая, в груди их косматый дух вполне безбоязнен, и сильно раздуты утробы. Также совсем мермидонцы, вожди и советники быстро, в круг ахиллесового друга отважного духом, взбирались, жажда боя. В толпе их стоял Ахиллес быстроногий, и на борьбу возбуждал лошадей и мужей-щитоносцев. Как увидали троянцы на поле сражения Патрокла и самого и Возницу, обоих блестящих доспехах, дрогнуло сердце у всех, сколебались густые фаланги,